Глава 12 Кресла в зале совещаний были такими жесткими и неудобными, что Анжелике порой казалось, их специально так подобрали, чтобы приглашенные на совет офицеры и сановники не особо расслаблялись. Анжелика была на нервах, но кресло было тут ни при чем. Ее мать обсуждала с королем размещение подразделений элементалистов по городским районам на ближайшие недели — А Анжелика, несмотря на внутреннее напряжение, никак не могла сосредоточиться и вникнуть в смыслы их слов. По стенкам бокала на стол стекали капли конденсата. Анжелика наблюдала за ними и живо представляла, как капли пота стекают у нее между грудей и от подмышек вниз по бокам. Она говорила себе, что это все нервы. Воровка Косима совсем скоро должна была провести в музей свою небольшую команду и выкрасть оттуда ценный экспонат — гримуар Лезара. Но причина ее напряжения крылась не только в этом. В поисках своих инструментов Анжелика обыскала всю виллу, и ничего. С каждым днем без возможности настраивать инструмент, извлекать смычком или губами мелодичные звуки — Ее кожа становилась все горячее. Она пробовала насвистывать, чтобы как-то снять жар, но это дарило не больше прохлады, чем дуновение ветерка в знойный день. Анжелика никак не могла утешить боль, которая разгоралась внутри. Острая боль в ступне вернула ее в реальность. Мать сидела рядом, не сводила глаз с короля, а сама с силой давила каблуком на ногу дочери. Анжелика отпила глоток лимонной воды. Прохлада разлилась по горлу и подарила возможность заговорить. «Ваше Величество, вы уверены, что хотите продолжать работу по организации празднества, даже после того, что случилось в Некрополе?» — спросила она. Мать по пути во дворец настояла на том, чтобы она подняла этот вопрос. «Заклинатели убили Прилата» они могут быть весьма радикально настроены». Фердинанд наградил ее улыбкой, но улыбка короля была слишком уж покровительственной, чтобы ей понравиться. Двое советников у него за спиной нахмурились. «Конечно, Ночь богов — древнейшая традиция, она очень много значит для нашего народа, а жителям Нексуса — «Просто необходимо устроить празднество посреди всего этого свалившегося на нас хаоса». «Празднество будет устроено здесь, в стенах Костяного дворца», — добавил советник Дон Солер. «Мы уже организовали ротацию караулов как из королевских, так и из городских стражников. Также подключили к патрулированию внутри и за стенами дворца», подразделения элементалистов и ополчения. И Вакара в преддверии празднества усилят защиту Некрополя». «Безопасность гарантирована», — вставил советник Дон Кассиан. «В таком случае могу ли я спросить его величество? Все эти меры безопасности будут соблюдены во время проведения празднества?» — продолжила Анжелика. На улицах будут гулять люди, толпы людей. Крайне важно обеспечить им безопасность. Фердинанд слегка склонил голову. «Мы планируем послать в районы, в ограниченные районы города, где будет проводиться празднество наших солдат и стражников. Они будут охраняться так же, как площадь во дворце, где соберется вся знать Нексуса». Ты «И твоя мать, вы так усиленно добиваетесь расположения короля!» сказала ей Таисия в заведении под названием «Королевский угол». «Мы могли бы использовать это в свою пользу». «Ваше Величество!» медленно начала Анжелика. «Позволите ли вы мне высказать некоторые свои идеи касательно проведения Ночи Богов?» Аделла заерзала в кресле, а вот Фердинанду явно стало интересно. С превеликим удовольствием их выслушаю. Ночь богов — древнейший ритуал. Его соблюдали задолго до запечатывания. В те времена дома являли великие магические деяния благодаря силе, которая протекала сквозь них в момент выравнивания космического масштаба. Аделла вытаращилась на дочь, оба советника переглянулись, не понимая, что происходит. «Да, конечно, после запечатывания все изменилось», — продолжила Анжелика. «Однако дома, каждый в отдельности, все еще в состоянии продемонстрировать свою магическую силу. И я верю в то, что аристократы, как и простые горожане, будут рады стать свидетелями такого зрелища». И как вы уже сказали, ваше величество, наш город в последнее время погружен в хаос. Так что меньшее, что мы можем сделать для горожан, это развлечь их, подарить им праздник. И у наследников появится возможность совершить ритуал. Возможно, если они смогут каким-то образом скрыть круг заклинаний, то есть сделать его настолько большим, что в его центре окажется дворец, Никто ничего не заметит. Фердинанд молча смотрел на Анжелику, а ей казалось, что она утопает в собственном поту. А потом, к изумлению как Анжелики, так и ее матери, король рассмеялся. «О, простите, миледи!» — сказал он, отсмеявшись. «Просто я уже довольно давно задумал нечто подобное». «Вы? Что?» «Да!» «Я планировал объявить об этом на празднестве, но вот надо же, вы меня опередили!» Советники растерянно переглянулись. Было ясно, что они тоже такого не ожидали. «Я думал о том, как лучше отпраздновать такое великое и редкое событие», продолжил король. «Как порадовать не только наш народ, но и наших богов!» Фердинанд снова улыбнулся. Но в этот раз его улыбка была холодной, совсем как в тот день, когда в зал совещаний вошли ластрайдеры, и он предупредил дома. Либо они играют по его правилам, либо их постигнет участь Данте. На мой взгляд, демонстрация магических способностей домов — лучший способ отметить ночь богов. Это послужит напоминанием о том, что настоящая сила и власть — сосредоточены здесь в Ваеге. Слова короля сбили Анжелику с толку настолько, что она потеряла дар речи. Адела, умело вступив в разговор, поблагодарила короля от ее имени. После того как им с матерью позволили покинуть зал совещаний и они уже миновали половину холла, Адела схватила дочь за запястье и прошептала: « Ты понимаешь, что он задумал? Анжелика ожидала, что мать рассердится из-за того, что она подняла этот вопрос. Но Аделла не злилась. Она была взволнована, а это еще хуже. Вместо ответа Анжелика просто помотала головой. Он решил устроить эту демонстрацию, потому что хочет посмотреть на реакцию народа. Мать крепче сжала руку Анжелики. Так он начнет процесс выбора своего преемника. Когда Анжелика добралась до своей спальни на вилле, внутренняя дрожь усилилась. Она начиналась из самого сердца и, словно лучи яркой звезды, распространялась по всему телу до кончиков пальцев на руках и ногах. Войдя в комнату, Анжелика привалилась спиной к двери. Ее снедал голод огня. Мелодия жара и разрушений — вот что ей было нужно — Блаженный момент сжигания и сгорания. Процесс выбора преемника. Фердинанд не шел к цели напролом, не хотел расстраивать глав домов. Он испытывал их годами. О да, он испытывал их, чтобы оценить степень их преданности. Но это зрелище, устроенное с целью продемонстрировать владение божественной силой. Проклятие! Это очень напоминало прослушивание на главную роль или что-то вроде выступлений на долбанном конкурсе, где наследники получат великий шанс доказать свою пригодность стать преемником короля. Получалось, что ей надо продемонстрировать королю и народу нечто незабываемое. Анжелика развела руки в стороны и попыталась высечь искру между ладонями. Ничего. Только холодная зала на кончиках пальцев. Она разрыдалась, и это усилило сотрясавшую ее дрожь. Стиснула зубы и подождала, пока дрожь не уймется. Это слабость. Это болезнь внутри тебя. С таким жалким подобием силы у нее просто не было шансов. А мать ни за что не позволит ей выступить с инструментами в руках, если она вообще сможет их вернуть. И сам ритуал. Если наследники сообща смогут снять запечатывание, не будет ли это зрелищем, которое так жаждет продемонстрировать народу Фердинанд? Но, с другой стороны, они могут оказаться на точке старта, там, где в глазах короля все дома были на равных позициях. Если только она не убедит остальных сняться с гонки в обмен на свою помощь. Влажная кожа неприятно пахла дымом. Анжелика откинула волосы с лица, вытерла ладонью губы и пошла в ванную комнату. Приняв ванну, переоделась в простое домашнее платье и, расчесывая волосы, стала напевать арию из осенней паутинки. В этом отрывке главная героиня страдала о потерянной любви. Влюбленные оказались разделены мирами, без надежды на новую встречу. Мелодия окружала со всех сторон, вибрировала, была простой, но отзывалась во всем теле Анжелики. Сердце билось уже не так часто. Анжелика растворялась в сотворенной мелодии, позволила ей поселиться между грудной клеткой и лопатками. Мелодия поддерживала. Она расправила ей плечи, сняла напряжение в челюстях, разгладила морщинку между бровей. Какой милый мотивчик! И я прямо заслушалась. Анжелика от неожиданности подпрыгнула на месте и швырнула расческу через всю комнату. Косима, полулежа на банкетке возле окна, легко одной рукой поймала расческу. — Ты как сюда пробралась? — требовательно спросила Анжелика, а сама уже заметила, что окно открыто. После учиненного ею разгрома в спальне навели порядок, Сломанную мебель заменили, и разбитое стекло тоже. Анжелика не давала никаких указаний по этому поводу и не сомневалась, что мать тоже не озабочивалась этим вопросом, иначе она бы узнала. «Безопасность у тебя хромает. Советую не жадничать и немного в нее вложиться», заметила воровка Марианка, поигрывая расческой с перламутровой ручкой. «Ваших стражников отвлечь? Плевое дело!» «Как собакам бросить голень индейки!» У Анжелики сердце пустилось скач. «Что ты здесь делаешь?» При дневном свете кожа Косимы словно излучала сияние. Анжелика поймала себя на том, что разглядывает воровку, ее изогнутые брови и припухлые, сочные, как летние фрукты губы. «Уже забыла?» Косима села и с улыбкой потянулась. «Я здесь, чтобы завершить нашу сделку». Анжелика невольно подумала о Таисии, которая умела использовать улыбку как оружие. «Книга у тебя?» «Естественно. Давай остаток денег и получишь книгу». Анжелика достала из сундука кошель и бросила его воровке. Пока та пересчитывала монеты, Анжелика поняла, что так и не успела расчесаться — и, поморщившись, провела пальцами по волосам. Косима бросила пересчитывать монеты и, вздохнув, снова взяла расческу. «Подойди-ка ко мне, миледи!» «Зачем? Чтобы тебе было удобнее перерезать мне горло? Как драматично! У тебя что, нет служанок, которые могут привести твои волосы в порядок?» «Служанки у Анжелики были, но, повзрослев, Она пользовалась их услугами только в тех случаях, когда надо было навести лоск перед выходом в свет. Чужие руки прикасаются к тебе, меняют тебя. Нет, это все было ей противно. Косима ждала. Анжелика подошла к Марианке, возможно просто потому, что слишком устала. Та указала на пол. Анжелика села к ней спиной. А теперь... «Приведем тебя в приличный вид», сказала Косима, зажав коленями плечи Анжелики. Аккуратно, чуть задерживая расческу у корней, она стала водить ею по всей длине волос. Анжелика почувствовала, что жар в лице усиливается, и всякий раз, когда она непроизвольно вздрагивала или наклонялась вперед, Косима тыкала костяшками пальцев ей в спину. В этот момент Анжелика как будто опять стала маленькой девочкой, которая очень нуждается в том, чтобы кто-то о ней заботился. Она даже попыталась вспомнить, когда в последний раз ощущала чью-то заботу. «Просто не верится, что ты поймала меня с помощью какого-то куска льда», словно размышляя вслух, говорила Косима у нее над головой. Ее легкий мелодичный голос напомнил Анжелике звуки флейты. «А с другой стороны, чего тут удивительного? Ты же сама, как будто вся, покрыта коркой льда!» Анжелика напряглась. «Но под этой коркой кое-что есть!» По-прежнему, словно разговаривая сама с собой, продолжала Косима. «Какой-то скрытый огонь!» «Что за чушь ты там несешь?» Анжелика нервно сглотнула. Раздался тихий смешок, а за ним ответ. Может и правда чушь. Простите, миледи». Они обе умолкли. Анжелика закрыла глаза, а Косима погрузила пальцы в еще влажные волосы и помассировала ей затылок. Дрожь в плечах постепенно исчезла, и Анжелика почувствовала успокоение, в котором так давно и так сильно нуждалась. «Зверобой!» Ни с того ни с сего сказала Косима. «Что?» Анжелика резко открыла глаза. «От трясучки и потливости! Порошок зверобоя может помочь. Мне знакомы эти симптомы». Чувство унижения пробежало по Анжелике, словно безмолвная река. Эта девушка видела в ней не только наследницу дома Мордова, но еще и наркоманку, то есть носительницу низменного порока, присущего всем, и знати, и черни. Но при этом она пыталась помочь. Почему? «А ты откуда знаешь?» Спросила Анжелика, глядя себе за плечо. Верхняя пуговица блузы у Косимы была расстегнута, и Анжелика хорошо разглядела гладкую кожу у нее под шеей. «Были у меня знакомые наркоманы», — Косима пожала плечами. «Когда они проходили через ломки, зверобой почти всегда помогал». И так она считала, что Анжелики — зависимость от опиума, а не от элемента. Анжелика заставила себя кивнуть. Ей просто ничего другого не оставалось, кроме как сидеть в ногах молодой Марианки и таращить на нее глаза. — Хорошо, я я над этим подумаю. Косима тем временем начала разделять ее волосы на пряди и заплетать их в косу причем сначала убедилась в том, что коса в основании получилась не рыхлой, а достаточно тугой. Дыхание Анжелики стало спокойным и размеренным. Закончив, Косима перекинула косу через плечо Анжелики, рывком встала и потянулась к сумке на банкетке. Анжелика тоже встала. Сердце ее учащенно забилось. Когда она увидела книгу, в инкрустированной драгоценными камнями обложки. Признаюсь, мне даже немного грустно, что все подошло к концу, сказала Косима. Но я всегда держу слово. Ваша книга, миледи. Она с театральным поклоном протянула добычу Анжелике. Надеюсь, содержимое этого тома действительно того стоит. Анжелика взяла гримуар двумя руками, удивилась тому, Какой тяжелой оказалась книга, и даже пожалела, что не в перчатках, потому что может испачкать ее своими пальцами. Воровка-марианка запрыгнула на подоконник. «И что? Это все?» — грубовато спросила Анжелика. «Да, все». «Ты...» — Анжелика сама не могла понять, почему ей так не хочется отпускать Марианку. «Не вздумай болтать!» «Если хоть словом обо всем этом обмолвишься, обещаю, я тебя найду». «И тогда...» Анжелика сурово свела брови, а глаза косимы засияли, как звезды в ночном небе. «Обещаешь?» — уточнила Марианка. «Облегчу тебе поиски. Угол Белмин и Келли». «Задумаешь еще какую аферу? Добро пожаловать». «И приятного чтения, миледи!» Марианка отсалютовала Анжелике, приложила два пальца к виску и была такова. Анжелика смотрела на гримуар и не могла поверить, что на самом деле держит его в руках. Что, если Таисия смогла обвести ее вокруг пальца? Что, если наследница дома Ластрайдеров вовлекла ее в какую-то хитрую интригу? Ответ можно было получить одним единственным способом. Анжелика села на край кровати, пригладила тяжелую косу на плече и начала читать. Она перемещалась в этом мире, ощущая себя такой хрупкой, словно была не Анжеликой, а сосудом из тонкого стекла. Одно неловкое движение, и она разобьется на мельчайшие осколки, и шансов собраться в себя прежнюю уже не будет. Она царапала себе руки, ее трясло, она кашляла дымом, порой поднимала руку, чтобы потрогать заплетенную косимой косу, и понимала, что косу давно расплели, пряди волос свободно лежат на подушке. Близняшки приносили ей поесть, а она исходила потом. Мать и Мика являлись ее проведать. Аделла за нее волновалась, но к ее волнению за дочь примешивалось нетерпение. Даже в те моменты, когда мать прикладывала к колбу Анжелики холодный компресс, она слышала, как та все бормочет и бормочет что-то о приближающихся празднествах Ночи Богов. Мика в какой-то момент нахмурилась и осуждающе посмотрела на Аделлу, а та, поясняя свое поведение, сказала, «Он очень решительно настроен сделать все именно так, как задумал». «Мордова должны произвести неизгладимое впечатление, и не только на самом главном празднестве, но и во время демонстрации магии, которую он там себе запланировал. Нам нужно время на подготовку». Анжелику так трясло, что она буквально клацала зубами, иначе она бы обязательно сказала, что Фердинанд — придурок, и в этом нет никакого смысла. Но Мика не стала возражать Адели и просто в полголоса сказала, Анжелике необходимо расслабиться. Лишний стресс ей ни к чему. Может, ее инструменты... Нет, я не позволю, чтобы над ней насмехались. Оборвала Мика Адела и, сделав глубокий вдох, чтобы взять себя в руки, прикоснулась к горячему лбу дочери. Мы все решим. Мы что-нибудь придумаем и обязательно с этим разберемся. Мы должны с этим разобраться. Но у Анжелики не было способа избавиться от этой обжигающей боли. а походе в сад не стоило и думать, она была физически слишком слаба и не хотела подвергать кого бы то ни было риску. Помятуя о рекомендации Косимы, Анжелика попросила служанку принести ей зверобой, и одна пиала с растворенным в кипятке порошком помогла снять дрожь и головокружение. Немного придя в себя, Анжелика смогла вернуться к чтению гримуара. Первая треть книги была в основном посвящена ранним годам Вайги. Все это Анжелика уже знала, получая образование на дому. Книга была написана сухо, в старинном стиле, и кое-где Анжелика даже не смогла разобрать смысл устаревших выражений. Анжелика сидела, подперев рукой горячий лоб, и напряженно вглядывалась в начертанные на странице гримуара слова. Льющийся из окна у нее за спиной свет окрашивал кабинет в серовато-перламутровый цвет. Анжелика заметила, что последние дни были довольно тусклыми и подумала, что, возможно, их ожидает ранняя зима. Быстро пролистала несколько страниц. Главная боль и нетерпение росли с каждым прочитанным, но бесполезным предложением. Остановилась, когда увидела два слова. «Ночь богов» и ближе притянула гримуар. Осень, набирая силу, убивает листву и дает урожай. Так, подходя к своему концу, начинается жизнь, выравнивание миров, поток их силы и магии. Это время всегда священно, время, когда сходятся вместе власть и мир. Мы благодарим, принимаем и возвращаем. Мы начинаем с приношений гвоздика и камфора, ладан и чимерица, мира и шафран, кохе и корень мандрагоры, соль и сера. Мы спускаемся в ступенчатый колодец и уходим в миры тьмы, света и страха, а другие восходят к нашим элементам. Эта традиция началась после того, как боги собрались вместе – Мы создали дома и увидели в них божественную силу. Мы боялись их, любили их и хотели большего. Благодарить стало недостаточно. Теперь надо собрать миры так, как мы никогда раньше не делали и никогда не были на это способны. Все началось, когда мы создали круг, огромный и мощный по силе, с его языком порталов и временных промежутков. Каждое приношение возлагалось на пять окончаний лучей. Ноктус, Витая, Салара, Мортри, Остиум. Каждый из наследников вставал на свою точку. Силы миров сходились. Это было свидетельством прекрасной невыразимой магии, призывом к сотворению чуда. На слове «Остиум» Анжелика напряглась и немного прищурилась. Она никогда с ним не сталкивалась, и вот теперь это слово было у нее перед глазами, и этот Остюм шел в одной связке с четырьмя мирами. Только эти дома могут испытать подобную, никому неведомую радость. Ненаделенным магией домам остается удивляться и довольствоваться своей простотой, и все же некоторые... Те, кто хотят овладеть квинтэссенцией, продолжают поиски. Есть те, кто утверждает, что это невозможно. Они уверены, что перенос силы происходит лишь через смерть и увидание. Некоторые из них даже ищут возможности поглотить плоть магов и так забрать себе их силу. Только глупец, встретившийся взглядом с Богом, попытается вкусить его плоть. И воистину мрачными будут времена, когда боги станут пожирать своих родичей. Анжелику передернула. Боги повернулись друг против друга. Это понятно. Но чтобы пожирать плоть... Неужели люди верили в то, что, сожрав плоть мага, обретут его силу? Она перелистнула страницу. Здесь на развороте был изображен космический масштаб. Четыре мира находятся каждый в своем секторе, соединяющие их линии образуют правильный ромб. Они помещались внутри круга Вселенной, и в центре круга был еще один, маленький, с расходящимися в стороны линиями. Это очень напоминало карту Нексуса с его четырьмя лучами и костяным дворцом в центре. Анжелика чуть не пропустила рисунок, но все объекты были снабжены надписями, И она в последний момент заметила, что в центре маленького круга начертано уже знакомое ей слово остиум. Она оттолкнула гримуар. В горле пересохло так, что стало больно дышать. Анжелика допила оставшийся в кружке чай и, не почувствовав облегчения, раздавила кружку в руке. Такого просто не может быть. Это вымысел или какой-то посмертный розыгрыш Лезара? Или Или изначально миров было не четыре, а пять? «Этого не может быть», — как мантру повторяла себе Анжелика. «Этого просто не может быть». Остиум. Возможно ли, что Остиум — это пятый мир, о котором никто не знал или не помнил? Но как? Как такое возможно? Тут Анжелика, видимо, потеряла сознание. Во всяком случае, она не могла вспомнить, что происходило дальше а когда пришла в себя, окно у нее за спиной почернело. Наступил вечер. Анжелика не двигалась, не могла пошевелиться. Таисия была полна уверенности, что они смогут, изучив гримуар, снять запечатывание. Но как они это сделают, если условия ритуала не могут быть соблюдены, если они не в состоянии привлечь к ритуалу остиум и вообще не знают, что это или кто это? и где, будь оно все проклято, найти этого пятого наследника.